Хозяйка встретила нас перед дверью. Небольшой поклон в мою сторону, в руках деревянный ковшик, похожий на большой половник с кривой короткой ручкой. Мне, как гостю, довелось испить кислый квас, аж передёрнуло всего. Находясь в средневековье, пил только кипячёную воду либо минералку из фляги. Но нарушать традиции не стал. Средства от отравлений и расстройств желудка лежали в аптечке и находились в одном из узлов. А дальше меня заинтересовало поведение женщины перед мужем. Елена поклонилась Савельеву в пояс, причём не из-под палки, а от души. Уважение стопроцентное, улыбка на лице, в глазах радость, движения размеренные, осанка стройная, никаких лишних слов. Прошу, заходите в дом, желанные гости. Хозяйка пропустила нас во внутрь, на девочек ноль внимания и закрыла дверь. Вот ти раз подумал я о вещи. А девочки у порога, действия Елены у меня не укладывались в голове, но как выяснилось, решение кого впускать в дом, а кого нет, заносить вещи или оставлять на улице, принимает муж. Сотник, увидев любимую, обо всём позабыл, в результате произошло недопонимание. Савелий произнёс я спустя минуту: "Я пока вещи занесу и детей пристрою". А ты будь добр, выясни, где мне тут можно разместиться. Первым делом мы занялись освещением терема, так как два окошка, разделённые на ячейки и затянутые бычьим пузырём, были каким-то недоразумением. Открывались ли они, проверять не стал, но то, что солнечный свет практически не пропускали, было свершившимся фактом. Никаких керосиновых ламп, а тем более электрических фонарей, понятное дело, не было. Использовали свечи, которых с собой было более чем достаточно. Семь подсвечников из бронзы с массивными отражателями разместили по периметру светлицы, в которой находился большой стол. Стулья и табуретки отсутствовали как класс, только широкие лавки у стен, что, впрочем, неудобств не доставляло. В воздухе одновременно пахло деревом, пылью и какими-то травами. Мы стали действовать по заранее оговорённому плану разобрали баулы, стол переставили таким образом, чтобы можно было сидеть с двух сторон, накрыли скатертью, большую керамическую бутыль с вином торжественно выдвили на середину. Затем стали размещать посуду и съестные припасы, приготовленные к ужину. В основном копчения, способные вынести несколько суток дороги, и продукты в вакуумной упаковке. Замечу, что в нашем распоряжении были изотермический контейнер и термосумки, вместившие в себя мороженое, фрукты и шоколадные конфеты. К столу девочек звать не стали. Бутербродный ужин был у них в рюкзачках. Разместившись на первом этаже, дети с помощью лягушки надули свои матрасы и готовились ко сну. В это время появилась хозяйка. Не зря говорят, по одежке встречают. Бордовое бархатное платье с длинными разрезами по бокам, под ним белая нижняя юбка, защищающая ноги от посторонних глаз. На груди цепочка с кулоном, явная бижутерия, но эффектная. Обшитые кружевами рукава, а на голове самая настоящая корона. И только присмотревшись, при свете свечей, понял, что это хитрый головной убор с обручем. Он одевался на короткий почти прозрачный платок, и выдружался на голову. У сотника от удивления рот раскрылся. "Еле, Елена, это Алексей, боярин из Мурманска. Мы тут там вместе с Савелием не находил слов, надо было официально представить гостя. Садиться за стол с незнакомцем было не принято. Вдруг враг или хуже того, кровник". "Алексей, мы с Савелием Строим вместе невдалеке крепость, позвольте разделить с вами трапезу, доложился хозяйки дома, выручая сотника. Хотел было добавить про прекрасный вкус в выборе одежды, но вовремя остановился. Комплименты о внешнем виде жены можно говорить только мужу, иначе в его присутствии это можно расценить как ухаживание. Наконец-то пришедший в себя сотник сел во главе стола, По правую руку от него протиснувшись, уселась Елена. Сесть напротив хозяина дома не представлялось возможным в связи с отсутствием посадочных мест. Пришлось размещаться с края, невдалеке от дамы. В томительном ожидании мы уставились на стол. Наличие на нем вилок смутило хозяев дома. Подобная сервировка была не принята. Вилками, напоминающими миниатюрные вилы, пользовались, но только для удержания продуктов на основном блюде во время порционной резки. Ситуацию надо было исправлять причём таким образом, чтобы не унизить сотникова в глазах жены, ведь доверился он мне в этом деле, и логично было предположить, что в курсе всех нюансов. Позвольте показать вам, как едят у меня на родине. Будет очень приятно, если вы последуете моему примеру. Холодные закуски стали перемещаться на большие тарелки. Ловко орудуя столовыми приборами, распределил угощение, вынул пробку из бутылки и разлил янтарный такай по хрустальным фужерам, произнеся тост за здоровье хозяев, за крепость дома, наличие большого количества детишек и долгих лет жизни. Обошёл стол вокруг, чокнулся бокалами с сотником, затем с Еленой выпил половину и сел на место. С помощью вилки и ножа отрезал кусок буженины, отправил его в рот и стал жевать. Потом подцепил шпротину краем глаза посматривая, как повторяют за мной остальные. Получалось у них неважно, и если бы не салфетка, предварительно положенная на колено по моему примеру, то платье пришлось бы основательно чистить. Русские люди быстро учатся всему незнакомому, так вышло и на этот раз. Ответный тост произнёс Савелий Вставать не стал, прямо из-за стола поднял в руке бокал с вином и произнёс: "Во славим Бога за то, что мы живы, за радость, которую мне дали". Сотник повернулся в сторону любимой и склонил голову. Елена кокетливо улыбнулась и сразу же стала серьёзной, произнося тихиненьким голосом слова благодарности. Выглядело это умилительно. Застолье продолжалось после того, как очередной кусок курицы превратился в косточку. Из дорожного холодильника было извлечено мороженое, мимая сцена, глаза по пятаку. Очень вкусно. Очень. Это были вторые слова после благодарности, произнесённые хозяйкой за столом. Объяснять происхождение заморских фруктов и клубники, которая была расценена как огромная земляника не пришлось. Раз стоит на столе, значит, так и надо. После бокала такая Елена заметно опьянела и к напитку более не притрагивалась. Как ей удавалось держать ровно спину, не облокачиваясь на стену, аккуратно отправлять в рот мороженое, закусывая ягодами, было выше моего понимания. Из рассказа Савелия я помнил, что благородному воспитанию взяться было негде, но оно на лицо. Впрочем, видно, что старается. А дальше мы как-то расслабились, и беседа из куртуазных выражений передать, пожалуйста, вот эту тарелочку, ах, соль так вредна, плавно перетекла в нормальное общение, при котором обсуждаются разнообразные события, не возбраняются эмоции, иногда сопровождающиеся жестикуляцией. Савелий рассказал занятный случай на охоте. Я про гору Афон и море, воду которого пить нельзя. А Елена поведала историю о белом волке, чем-то похожую на сказку. За 3 часа до полуночи, когда свечи превратились в коротенькие огарки, стали укладываться спать. Вместо мне предложили в соседней со светлицей комнате, размером вдвое меньше прихожей в типовой квартире. Чулан без окон, доска на ножках у стены ни подушки, ни перины, вот и все удобства. Замечу, отнюдь не худшие условия, в которых мне приходилось бывать. Осмотрев свою апочевальню, я стал обустраиваться. Пыльник сойдёт за простыню, а вот с подушкой что-то надо решать. Надул крепкий полиэтиленовый пакет воздухом, завязал, вроде не травят, и, положив в мешок, оставил на лавке. Подушка готова снял рубашку с ботинками кое-как, укрылся без рукавкой, подумал, что надо было спросить про уборную, немного поворочившись и уснул. Дядя Алексей, дядя Алексей, поднимайтесь, к вам люди вчерашние пришли у ворот дожидаются. Разбудившие меня девочки проснулись первыми, из интереса стали ходить по дому, осматривая что к чему. Наткнулись на стол с остатками еды и доели всё под чистоту. В этот момент и расслышали стук в ворота. Вчерашние грузчики выполнили условия договора и привели самого знающего человека в городе по их мнению. Торговка пирожками Степанида откликнулась на их зов из чистого любопытства. Собрав корзинку с только что испечёнными булками, прикрыла их чистой холстиной, помолилась и отправилась в сторону Пятницкого острога к дому Рязанского сотника. Два портовых грузчика решили проводить свою протеже до места, дабы показать, что договор выполнен. По дороге слопали по одному хлебобулочному изделию, дождались, пока ворота раскроются, и представились Степаниду. Эта жонка нашего товарища Васьки Щуки всё знает, а чего не знает, то выдумает, как узнать. Лучшей рекомендации быть не может. Мы это, пойдём, боярин, работать надо. Коль чего надо поднести, мы всегда готовы. Нас на Подоле все знают. Поклонились и ушли. Кто все и кто они, так и не понял. Проходите во двор. Как вас, кстати, звать, величать, поинтересовался я, пропуская через ворота пухленькую женщину. Степан Недощука, раздалось в ответ. Торговка подхватила корзину и шагнула во двор. От нее пахло свежей выпечкой и ромашкой. Пшеничного цвета волосы были прибраны под вышитым бисером красно-коричневым платком и заплетены в две косы, как колбаски. Платье представляло собой длинную, доходившую до икр ног рубаху из грубой льняной ткани с разрезами по бокам, скрепленную шнуровкой. Под ней выглядывала ещё одна рубаха, более тонкой выделки, с красной оторочкой по низу, на ногах деревянные сабо. С чем пирожки? спросил я у женщины, пока она оглядывала двор. С вишней без косточек, поделала он ответила торговка и распахнула холстину, прикрывающую предмет торга. Почём продаёшь? Пять штук за куну. И один просто так добавляю, если человек хороший. Получалось 6 пирожков за серебряный дирхем. Однако не слабые цены на кулинарные изыски. Хотя, если сравнить привычные мне пирожки и изделия Степаниды, то современные проиграют по весу и объёму как минимум вдвое. А чего яйцом не мажешь перед тем, как в печь отправлять? Больно умный. Слово за слово и у нас завязался разговор. Поговорили о тесте всевозможных начинках, и я, почувствовав себя профаном в данной области, плавно перешёл на интересующие меня вопросы без особого энтузиазма. Моё предложение рассказать о преступном мире Смоленска, описать подозрительных людей, где собираются, кто руководит, встретило решительный отказ, не помогла и четверть гривны. Мне моя жизнь дорога, пуны там не пригодятся, Степанида показала пальцем в небо. Но после того, как я сходил в дом, отыскал в одном из пакетов ванильный сахар и презентовал горстку Степаниде, всё же втёрся в доверие. Обновлённый пирожок ей понравился, и я стал заходить в разговоре с другой стороны. В итоге нашего общения выяснилась проблема самой торговки. Придуркатый сынок Егорка В порыве любви к дочери местного кузнеца, деревяшка от забора огрел по голове брата любимый, когда тот пытался утащить сестру с посиделок. Беда в том, что после совершённого действия сын кузнеца Пётр 3 дня не ест, не пьёт, а только блюёт. Стража понятное дело хулигана замела и Егорку на днях из пороба потащит на правёшь. Знающие люди предложили откупиться, согласно русской правде, Вот только таких огромных денег всем родичам даже в складчину не собрать. Может, это и подло играть на чувствах матери, но других кандидатур не было, а посиму немного подумав я произнёс: Степанида, если мне получится вызволить твоего сына и договориться с кузнецом, ты согласна ответить на мои вопросы и помочь кое в чём? Если спасёшь мою кровиночку, то отслужу вот тебе крест. Женщина поднесла пальцы к албу ожидая моих слов. Договорились, попробуем. Как звать кузнеца и где его найти? Даниил и кличут мастер-бронник. Кузню его напротив кирпичной мастерской. Рука Степаниды совершила движение вниз к животу, затем к левому плечу и к правому. Жди меня тут. Уже на ходу в сторону двери предупредил торговку. Сейчас вернусь. По всем рассказанным симптомам у паренька типичное сотрясение мозга. Инструкция в аптечке при таком случае есть, сам недавно был в похожем состоянии. Дав задание девочкам рассказать проснувшемуся Савелью, что дядя Алексий отправился в кузнечный ряд к Даниле Броннику по срочному делу, вооружился, прихватил сумку с лекарствами, деньги и вышел во двор. Веди Степанида Щука к Даниле, будем спасать твоего сына. Ворота за нами закрыла шустренненькая девчушка, и мы отправились в сторону зелёного ручья почти к самой реке. Протиснувшись между двух возков, перегородивших и без того узкую улочку, пройдя шагов 300, я обнаружил, что мы уже обошли холм с детинцем и спускаемся к овражку, возле которого и протекает ручей. У воды паслись козы, а рядом с ними бегала собачонка мелькая повязкой на задней лапе. Вот такой городской пейзаж перед кузничными домами. Вскоре мы были почти на месте. Дальше не пойду. Вот его кузня. Торговка сняла с плеча корзину и уселась на короткое бревно, лежащее у дороги. Понятно, боится. Так даже лучше. Схожу один. Сплюнул через левое плечо, поправил саблю, И зашагал в сторону калитки, за которой возвышалось строение из трёх стен с неполной крышей, над которой торчала короткая труба. Дымок хоть и еле сочился, тем не менее, звон молотка стоял знатный, словно только к ритсу стали околачивать. В кузнице познакомился с Данилой, представился путешественником с юга, знающим искусство врачевания. Поинтересовался, льняным ли маслом он воронил уже готовую к продаже кольчугу, не подошедшую мне по размеру, дорога ли проволока и где он достал такую великолепную наковальню. Слово за слово я плавно перешел на тему о лекарском труде и рассказал историю о чудесном исцелении, при котором врач как бы передал частичку своей жизни умирающему пациенту. Кузнец сам поведал о сыне. В бане сынок лежит как раз за кузней, плохо очень. Пётр лежал на палатях, полностью раздетым, прикрытый холстиной как простынёй. Лицо его отекло, дыхание еле слышно, пахло валерьянкой, видимо, поили, чтобы облегчить страдания. Возле больного на расстоянии руки стояла колода с водой и ковшиком для питья. Создалось впечатление, что местные искула па ничем помочь не смогли. Раз кузнец согласился воспользоваться услугами незнакомца, а может, приготовленные доски для гроба, стоявшие у стены, были тем знаком, когда надеются только на помощь свыше. Данила, оставь нас одних, твой сын при смерти, буду его спасать. Тебе на то смотреть не гожа. Кузнец не стал спорить и вышел из бани, правда, недалеко. Растерев руку спиртом, вколол Петру сорокапроцентный раствор глюкозы для снятия внутричерепного давления. Парень стал постепенно приходить в себя и что-то бормотать, покачивая головой. Спустя полминуты его вырвало, и он чуть не слетел с лавки. На жаргоне подобное состояние называется вертолёт. Насколько помню, медицинский справочник советует срочно устранить головокружение. Если Пётр выживет, то теперь ему придётся частенько жевать морковку пичкой себя витамином B6, а пока бета-серк в качестве более утоляющего подойдёт Максиган либо Анальгин. 20 таблеток выдавил из упаковок и сложил на два куска обересты. Данила, иди сюда. Знаю, что где-то рядом, крикнул в открытую дверь бани. Кузнец не заставил себя долго ждать и появился в проходе. Увидев пришедшего в сознание Петра, схватился левой рукой за свой затылок и громко выдохнул. Отче наш не успел прочесть, а сынок очухался. Помощь при спасении можно принять от кого угодно, пусть знахарь не крестится, молитв не читает без с ним, главное сына поднять. Вот пилюли, показывая рукой на бересту с таблетками. 3 дня будешь давать сыну по две в день с этой кучки, и вот с этой давать. Понял. А что это? Название лекарства для кузнеца ничего не прояснило, и лишь подсказка, что это высушенный сок особых растений, как-то успокоило его. Четыре последующих дня по одной из каждой кучки продолжал я, постараясь не тревожить больного. Полный покой, сон, питьё, которым его поили тоже давай. Если нет валерианки, вот склянка с волокардином Десять капель на черпак воды. Зачерпнул ковшиком воду и накапал из пузырька десять капель. Взял четыре таблетки, поднес ко рту Петра и заставил запить лекарство. Делал все медленно, чтобы Данила видел и запомнил. — Батя, кто это? — прошептал ослабевшим голосом Петр. — Лежи, сынка, спи, знахарь вылечит. Данила погладил сына по голове и остался с ним, пока тот не уснул. Дождавшись, пока Петр засопел, я еле слышно произнес. «Сил слишком много отдал. Завтра загляну, проведаю. Вот еще что. Никаких судебных тяжп или споров, покуда сын твой на ноги не встанет. Иначе все на смарку и лекарства не помогут». Данила кивнул головой, после чего я вышел из бани и неспешно пошел к поджидавшей невдалеке Степаниде, оставив наедине сына с отцом. Врать в торговке не имело смысла, Если Пётр 3 дня не поднимается, изредка приходя в сознание, то возможен ушиб головного мозга. Выживет уже хорошо, а будет ли нормальным после травмы это под вопросом. Плохо дело. Парень еле жив, на ходу сказал я. А что же делать? Степанида остановилась, чуть не плача, схватила меня за рукав и развернула к себе. Ждать. Даст Бог подниму его на ноги. Пиётр получил самое лучшее лекарство в этом мире. Будем надеяться на крепкий молодой организм. Пока идёт лечение, суда не будет. Убрал женскую руку со своего рукава и зашагал дальше к дому Сотника. Торговка не отставала и следовала за мной, возможно, именно во мне она видела единственное спасение своего непутёвого сына.